МИР ГАЛАКТИЧЕСКОГО КОНСУЛА Евгений Филенко ЭПИЦЕНТР ФАНТАСТИЧЕСКИЙ РОМАН ПРЕЛЮДИЯ Большой пассажирский лайнер класса Огр, обтекаемыми формами напоминавший гигантского ската Орляка, сходство увеличивалось, наверное, вполне осознанно вынесенными далеко вперед двумя крохотными наблюдательными башенками на носу. Прохладным вечером поднялся из порта Оранго, держа курс на Абакан. Кратов стоял на нижней палубе и, свесившись через парапет, насколько позволяли системы безопасности, смотрел, как чудовищная ромбовидная тень со светящимися контурами отражалась в зеркале озера. Странное, совершенно незнакомое чувство возникло в душе. Ему не хотелось улетать. Даже недалеко. Даже ненадолго. Он становился домоседом, вечно в дороге, словно скиталец бездомный. Беды, заботы все на путях, перепутиях. Сколько же может молодость ваша длиться? Странника скоро и вспоминать позабудут. В пути ожидались многочисленные остановки во всех живописных местах северо-западной Монголии. Что под этим подразумевалось программой круиза, Кратову было положительно неизвестно. При всем своем врожденном патриотизме он полагал, что более однообразных и унылых ландшафтов в мире не существует. Хотя, если поразмыслить и поискать, в бесконечной галактике существует все, что угодно. К тому же частые причаливания увеличивали и без того чрезмерно растянутое время полета. Лайнер двигался неспешно, как и подобало столь солидному сооружению. Десять палуб едва наполовину заполненных, с тремя танцевальными залами, тремя же ресторанами, один для сугубо интимного общения в тишине, а двум другим, как утверждалось в рекламном буклете, приданы были для вяжущего украшения первоклассные вирджеты, Чингис Шоу и Пти Муленруж. Хотя вряд ли кто слыхал эти громкие названия за пределами монгольских степей и немеренным числом баров, а также с двумя бассейнами, один из которых для сугубой экзотики располагался на верхней открытой палубе и насквозь продувался атмосферными токами. Иными словами, пассажирам отводился разумный срок для наслаждения всеми прелестями увеселительного путешествия. Кратово это не очень устраивало. Он давно отвык от долгих перемещений в замкнутых пространствах, но перспектива пяти, а то и шести часового заточения в тесной кабинке легкого и стремительного гравитора его влекла и того меньше. Ему хотелось, чтобы вокруг были люди, много незнакомых людей, которым до него нет никакого дела, и это тоже входило в число его новых душевных обретений. Впрочем, в пределах Хакасии он твердо намеревался оставить гостеприимные палубы воздушного корабля и далее передвигаться все же исключительно гравитрами. Глубокой, совершенно непроглядной ночью Огар элегантно причалил к полыхавшей разноцветными окнами скучноватой типовой башне порта Упсунур, что на берегу озера носившего тоже имя. Стоянка предполагалась непродолжительной, чтобы желающим хватило времени полюбоваться на блекующие под высокими звездами темные воды. Кратов накинул куртку и спустился на сухую стылую землю. Постоял у трапа, подождал. Никто не явился. Было бы наивно рассчитывать, что все разрешится так просто и быстро. Для очистки совести он совершил паломничество к озеру, окунул пальцы в ледяную воду. полюбовался на смутное очертание громоздившегося вдалеке хребта Танну-Ола, потом скорым шагом обошел кругом весь порт и никого не встретил, кроме пары дремлющих с прикрытыми глазами верблюдов, жевавших выдранную из-под каменных стен колючку. Ничего не произошло и в Шаганаре, и в трех других портах, название которых Кратов не стало запоминать. А что, собственно, должно было произойти? Сказано было только «встретимся по дороге». Дорога предстояла длинная, вполне могло статься, что они разминутся. Трагедия небольшая, тем более, что он боялся этой встречи никак не меньше, чем мечтал о ней. Наслаждаясь безраздельной праздностью, Кратов заглянул в пустой бар, где выпил предложенного ему печальным барменом фирменного коктейля развесистый сексаул. Коктейль сильно отдавал пыльной полынью. Возможно, Саксаул на вкус был именно таков. «Хотите анекдот?» — с надеждой спросил бармен. На вид ему было лет восемнадцать-двадцать, хотя в своем форменном лиловом сюртуке, галстуке кис-кис и пышных бакенбардах издали он вполне мог сойти за растленного содержателя притона. Наверное, он об этом не мог и знать, но на разбитной планетке Эльдорадо или вовсе уж инфернальном тайкуне Хозяева наркотических курилен выглядели именно так, хотя вряд ли при этом они стали бы красить волосы в зеленые и желтые цвета. Кратов отрицательно помотал головой. Ему хотелось только тишины. Сами надо думать, тоже не расскажете, проворчал юнец и, отвернувшись, включил видеосет. Помещение сразу наполнилось дерганой, аритмичной музыкой. В клубах густого тумана извивались люди-драконы. Временами их флюоресцирующие конечности простирались за пределы экрана. Мордаха бармена сияла от удовольствия. Кратов допил свой сексаул, спросил банку какого-нибудь светлого пива, тут же откупорил. Это был его любимый Ульфантс Фантеин и отправился путешествовать дальше. В танцзале под такую же непонятную и даже неприятную его слуху музыку. Плавно двигались призрачные пары. Кратов в своем простецком дорожном наряде с недопитой банкой в руках ощутил себя абсолютно неуместным и поспешил исчезнуть. Конечно, он мог бы без особого труда раздобыть подходящий вечерний костюм в каком-нибудь салоне здесь же, не удаляясь от зала даже на десять метров. Но сейчас у него не было и тени душевного расположения к танцам. Впрочем, как и необходимой уверенности в своих подрастившихся танцевальных навыках. Тому же в строгом вечернем костюме он обычно выглядел как слон в купальнике. Кратов миновал кегельбан, из-за приоткрытых зазывных дверей не доносилось ни единого звука. Зато в ресторане, не том что для интимного общения, дым стоял карамыслом, гремели канканные ритмы, а на маленькой сцене с тяжелым бархатным задником за дорно работали девочки из Чингис Шоу. Он поднялся на самую верхнюю палубу. Нашел свободное кресло с пледом, завернулся в него на манер улитки и устроился в слабо продуваемом закуточке. Над головой раскинулся низкий купол черного неба. Вокруг ни единой живой души, хотя со стороны бассейна долетали невнятные голоса и плеск, необходимая мера покоя, кажется, была обретена. Кратов блаженно смежил веки. Он даже не пошевелился, когда театральный шепот информатора объявлял очередную остановку среди степных чудес Идикивин. Часа четыре он просто проспал. Кратов открыл глаза. Какое-то время ему понадобилось, чтобы окончательно проснуться, стряхнуть с себя остатки сновидений. Он огляделся. Палуба на всем обозримом пространстве пустовала. Над бассейном, что оказался совсем рядом, курился порог. На перилах осели мелкие капельки влаги. Ночь сменилась холодным прозрачным рассветом. Лайнер плыл над саянами, едва не задевая брюхом облысевшие вершины. Кратов позавтракал в ресторане для интимного общения. Утомленные ночными бдениями, но неизменно профессионально подтянутые девочки из Чингис-шоу пили кофе. Все они были одинаково невысоки, черноволосы, как бы и на одно лицо. Из их приглушенного хихиканье и отдельных, понятных с детства слов на местном монгольском диалекте, Кратов понял, что одну зовут Сугар, другую Мягмар, а третью от чего-то Надя, и что вертихвостки обсуждают достоинство его фигуры и безвкусицу в выборе костюма. Ну, к этому он уже привык. После завтрака, а полагалось бы до... Узнав о таком неподобстве Руточка Скайдер убила бы на месте, чтобы никогда в прятне не изнурял свой несчастный организм. Кратов искупался в бассейне. Вода показалась ему излишне нагретой. Заглянул в одну из носовых башенок, но не снес и полчаса толкать не среди прочих любопытствующих. Даже приятное ощущение где-то на уровне локтя упругого плеча одной из шоу девочек с угарми огмар на дюше его не удержало. Чтобы не терять времени понапрасну, он поднялся на среднюю палубу, где устроен был узел связи, и первым долгом сообщил маме, что с ним все в порядке, что ночью он спал, а не выплясывал без угомону. Это было почти полной правдой. В свою очередь он был поставлен в известность, что Зикка едва не съела Люцифера, потому что у того вдруг сбились биологические часы, и он, старый дуралей, вылез на свет Божий с восходом солнца. что Кит ведет себя смирно, позволяет чистить скребницей бока и даже пытается заговаривать. Тут Ольга Олеговна явно выдавала желаемое за действительное. Что звонил некий Уга Торрент, доктор социопсихологии, вел себя довольно настырно и даже нагло, то есть чересчур нагло для доктора, допытывался его кратого местонахождения и личного номера. Но, здесь мама надменно усмехнулась, мало в том преуспел. И что заходила эта девочка Марси? Ни о чем не спросила, выглядела весьма растерянной и чем-то сильно озабоченной, а правильнее сказать озадаченной. Должно быть, лицу Кратову также сообщилось озадаченное выражение, что дало маме повод спросить все ли его уверения в здоровом образе время припровождения правдило. Наспех закончив разговор, Кратов попытался связаться с Марси в миллионные уже кажется раз. И снова, как это сказала Ольга Олеговна, мало в том преуспел. Ладно. Иного он и не ожидал. Придвинув к экрану кресло, Кратов высветил подробную карту того места, куда держал путь. И хотя взгляд его блуждал среди крохотных взгорий, утыканных игрушечными кедрами и разделенных голубыми ниточками рек, мысли были заняты совсем иным предметом. Что происходило между ним и Марси, одному Богу было известно. Да и понятно, впрочем, лишь ему же. Ох уж эти непростые, сложные, странные женщины. Если следовать рассудку, то сейчас Кратов должен был бы плюнуть на все свои невыполнимые планы, забыть про всякие неназначенные встречи и, очертя к голову, нестись назад в Воронго. Взять, вот так прямо угнать с верхней палубы спасательный гравитр, будто впервой, И скорей до дома, а уж там на месте употребить все свои навыки разведчика и следопыта и отыскать эту взбалмашную соплячку. Хватит делекатничать и миндальничать, хватит играть в прятки. Он найдет ее в два счета, откроет из-под земли, вытащит из любой кратовой норы. Тем более, что вряд ли она скрывается от него в каких-то там норах. Отсиживается по всей вероятности у подружек или в одном из бесчисленных отелей на нижнем ярусе Оранго. И полагают, что так и нужно поступать с этим не первым уже молодости мужиком, рассеропившимся при виде ее девичьих прелестей, чтобы пробудить в нем еще больше страсти. Хотя куда уж казалось бы больше-то. Крато взлился, и стыдился того, что злился из-за женщины, и от этого стыда злился еще сильнее, а еще и от того, что совершенно точно знал, никуда он не сорвется и не полетит. Потому что ни к чему хорошему его натиск не приведет, а только все непоправимо испортит. Потому что он не понимает, что послужила причиной их внезапного безобъяснения расставания, и пока не поймет, пока не уяснит всю степень собственной вины, если в том, конечно, была его вина, не сделает ни шагу назад. Хотя разумеется, было бы ему лучше оказаться дома этим утром. Когда чем-то непостижимо задаченная Марси впервые за последние несколько недель переступила его порог, он стукнул кулаком по подлокотнику кресла, искривил жалкую усмешку, тотчас же беспощадно отразившуюся в контрольном зеркальце под экраном. Земля, матушка, подумал он печально. Земные проблемы, земные переживания. Вернулся, что называется, домой. Узнают в Парадизе, что какая-то белобрысая мадемуазель залучила под каблук самого галактического консула. Со смеху поумирают. Придется новых специалистов набирать в миссию. А кто не умрет на месте, меня самого до смерти заест, когда вернусь. «Еще бы!» — услышал он сочувственный голос. «И телепатов мне только не хватало для полного комфорта». Он обернулся. Сзади стоял, заложив руки за спину, рослый костистый старец в легкомысленном джинсовом костюме. Обтерханные брюки, жилетка поверх ковбойки и огромный пестрый платок вместо галстука. Совершенно очевидно было, что уж он-то не питал никаких комплексов по поводу своего наряда и ни секунды бы не заколебался на пороге самого рафинированного общества. «Я бывал в этих местах лет десять назад». Зычно продолжал старец, глядя поверх Кратовской головы на карту. Глухомань, чудовищная, древняя. И вены называют ее сон духов. Там и вправду все спит. Деревья, тресины, звери. Я сам видел спящего медведя, самого большого медведя в моей жизни, наверное, моего ровесника. А ведь я пожил. Обыкновенный бурый медведь, хозяин. Только крупнее любого матерого гризли или там кадьяка. Он и ухом не повел, когда я переступил через его лапу. Вот такую примерно. Сморщенные ладони широко раздвинулись. Что я ему? Легкая закуска? А может быть, это был какой-нибудь местный дух? Нет, там никаких духов, сказал Кратов не слишком уверенно. Отчего же нет? Ивены живут в этой тайге тысячу лет. Они лучше знают. И венам следует верить. Боюсь, кроме моей ноги туда ничья больше и не ступала, и еще тысячу лет Бог даст не ступит. Что могло там понадобиться вам, коллега? У меня там назначена встреча. Вы часом не шаман? В блёклых голубых глазенках старика светилось искреннее любопытство. Я слышал, некогда там устраивались я такие шаманские симпозиумы. А вернее ристальщика, кто битьем в бубен и дикими криками привлечет к себе внимание самого древнего и сильного духа, тот и самый могущественный шаман. Правда, это было давно, пожалуй, даже до моего рождения. Но было бы занятно эту славную традицию возродить. Я в отпуске, сказал Кратов осторожно. Ну, это не лучшее место для пикника. Если вы решили сплавляться по воде, то рек там практически нет, одни ручьи. Тропинки только самые изостарелые, чтобы их найти потребуется опытный проводник, предпочтительней из местных из Евенов. Но решатся ли они нарушить сон духов – это еще вопрос. Старец звонко крякнул, одернул жилетку и вдруг молодецкий щелкнул каблуками высоких, замысловато шнурованных ботинок. Боюсь, я не представился, сказал он. Арнаутов, Сиропион Геоцентович. Последние тридцать лет профессиональный странник. И старец качнул блестящий в аккуратном седом венчике лысиной. Кратов поспешно встал и отрекомендовался. Константин, последний род занятий библиотристика. Я знал многих писателей. Взор старца сиропиона затуманился. Например граф Удильщика, Иванова сто тридцать шестого, а с Гордеем Плотниковым даже имел честь подраться из-за дамы. «И кто же оказался прав?» — осведомился Кратов. «Видите ли, дама была моей в ту пору женой, а покойный Плотников был весьма невоздержан в своих гормональных позывах. Да что говорить, редкостная была скотина, и писатель, отметим честно, с высоты прожитого говном. А не имел ли я удовольствия...» «Вот здесь», — Кратов указал пальцем, желая резко сменить тему. «Мне обещана избушка». «Боюсь, вас ввели в заблуждение», — покачал головой старец. «Я проходил здесь и здесь». Выпуклый, крепкий, словно черепаший панцирь, ноготь чиркнул по экрану. «Можно сказать, в прямой видимости. Нет там никакой избушки. Слева топь, справа зыбь. Хотя...» — Арнаутов пожевал губами. «Это темное место, непростое. Здесь можно пройти мимо космической базы пришельцев и не приметить». Есть гипотеза, что именно в этих местах завершил свой маневр Тунгусский метеорит. Слыхали о таком? Еще бы, усмехнулся Кратов. Ну так вот. Эффектные взрывы над подкаменной Тунгусской, небесные знамения и прочая пиротехника были всего лишь камуфлирующим антуражем. На тот случай, если бы в начале 20 века у Российской империи вдруг наличествовала развитая служба космического слежения. Пришельцы же не ведали реального положения дел на этой удивительной планетке. На двоновары они стало быть отметились, а сами спокойнёхонько проследовали далее, вот сюда, где и заложили форпост. С помощью изящных точечных вмешательств в непростые социальные процессы той эпохи добились, чтобы покой с надухов не нарушался. Здесь действительно никто никогда и ничего не строил, ни тебе транссибирских магистралей, ни тебе дурных нефтепроводов, ни тем более концлагерей. Все катаклизмы обходили эти места стороной, а в облаговременние, когда земля голубушка созрела, чтобы приобщиться ефирных таинств, означенный форпост был тихонько эвакуирован, опять таки с соблюдением всех подобающих мер конспирации. «Что же они учудили напоследок для отвода глаз?» – фыркнул Кратов. «Ведь у России уже была служба космического слежения. Ну, скажем, Мангазейский автершок 89-го года. Помните, что тогда творилось?» Кратов пожал плечами. «Очень смутно». «Да откуда же вам помнить?» – хохотнул Арнаутов. Вас и на свете ты еще не было. Ну, может быть, из истории вы каким-то чудом знаете, что ранее бытовал обычай перегораживать большие реки плотинами, вроде бобровых, и там устраивать турбины для извлечения электрической энергии из вращения он их. Да, я читал, сказал Кратов без большой уверенности. Они так и назывались водяные мельницы. Ну, это совсем другое, отмахнулся старец. Как выяснилось сейчас. Монголезский авторшок был отголоском глубоководного Тихоокеанского землетрясения, которое прошло практически незамеченным для всех жителей этого региона, кроме специалистов. Бог ведает, какими подземными разломами он докатился до самого сердца материка и какие плутоновые силы возбудил. Но все плотины по Инисею до самого устья оказались поручены прокатившейся гигантской волной. Зона затопления была колоссальной, несколько больших городов попросту смыло. Хорошая конспирация. Под такой шум кто угодно может бесследно эвакуироваться, даже Сатана со всем Адом, не то что космическая станция. А знаете, почему я решил, что именно этот кошмар был отвлекающим маневром? Просто теряюсь, потому что и тунгусский метеорит. И мангазейские автёршок сопровождались одинаковыми последствиями. Разрушения огромны, жертв никаких. А как же те города, что были смыты? К восемьдесят девятому году Россия обладала не только службой космического слежения, торжественно заявил старец Сиропион. но также и прекрасно налаженной службой сейсмической тревоги, и потому все жители пострадавших городов были загодя эвакуированы. «Просто фантастика», — подумал Кратов. «Не могу поверить. Что со мной происходит? Лечу самым медленным в мире транспортом, лечу не весь куда, точно зная, что не найду там ничего, на что рассчитываю. При этом ухитряюсь одновременно ломать голову над тем, что творится с моей Марси». постыдно трепетать в ожидании желанной пугающей встречи, да еще с идиотским почтением выслушивать ту охинею, что несет этот джинсовый реликт. Служа, он сказал, впечатляющая история, но боюсь, вы тоже пали жертвой заблуждения, Сиропион Геоцинтович. По моим сведениям из вполне официальных источников Галактического братства то, что мы привыкли называть тунгусским метеоритом, действительно имело инопланетную природу. Это был беспилотный зонд-разведчик цивилизации Мкхианхов. Они в ту пору имели обыкновение зондировать все без изъятий желтые карлики в пределах астрономической видимости. К тому же Земля уже давно была сферой пересечения интересов нескольких древних цивилизаций. Этот зонд прибыл к нам через кометный пояс и без того сильно побитый. А в поясе астероидов ему еще добавили так, что никакая аппаратура не выдержала бы. Не только... «Мгхианская». «Вас не затруднит сделать сноску?» Деликатно прервал его Арнаутов. «Сноску?» «Какую?» «Ах, да!» — спохватился Кратов. «Мгхианхи — это самоназвание одной из древнейших цивилизаций, стоявших у истоков галактического братства. Они ведут род с пятой планеты Сигмы-Октанта, хотя в настоящее время расселились без преувеличения, сказать, по всему Млечному Пути». и все же я не стал бы столь безоглядно доверять этим вашим мгхианхам, с сомнением сказал старец. Конечно, чтобы пощадить наше самолюбие, сейчас они могут порассказать что угодно, да только, простите, у вас есть дети? Нет. Ну, бог еще приведет. Когда дети ни с того ни с сего вдруг начинают стремительно взрослеть и требовать полной самостоятельности, самое разумное – оставить их без присмотра. То есть как бы без присмотра, чтобы они обрели полную иллюзию свободы поступков, но при этом ни на час, ни на секунду не спускать с них глаз, лишь бы они об этом не догадывались. Вообще-то в галактическом братстве не принято лгать. Кратов на мгновение запнулся. Это были не его слова. Он услыхал их два десятка лет назад на занесенной серыми песками планете Псамма. Ненавистной планете, что поломала ему судьбу, что внесла существенные поправки в его жизненный маршрут и сделала его тем, кто он теперь есть. «Цена ошибки высока», — закончил он чужую фразу. Хотя мгхианхи происходят от рептилий и до сих пор сохраняют размытые морфологические признаки своих прародителей. У них слегка сдавлены из боков головы и большие, далеко расставленные, не мигающие глаза. «Изумительные глаза». словно черный турмалин. Когда глядишь в лицо Нкхианху, никогда не можешь поймать его взгляд целиком, только взгляд одного глаза, потом другого. Довольно непривычное для человека ощущение, словно тебя прямо тут, не сходя с места, дурачат. Вдобавок ко всему эти потрясающие глаза сильно косят. Вот видите, обрадовался старец. Но это ровным счетом ничего не значит, попытался возражать Кратов. Мкхианхи — одна из самых уважаемых, мудрых и открытых рас во всем межзвездном мире. «А глаза-то косят!» — погрозил пальцем Арнаутов. «Косят! Потому что правда, коллега, никогда не бывает одна!» Оба потрясенно замолчали, пытаясь оценить всю глубину последнего высказывания. В полдень Огр ошвартовался в порту Абакан. Кратов выходил в числе последних и едва ступив на растрескавшиеся бетонные плиты посадочной площадки, увидел Рышиду. Она стояла чуть в стороне от толпы встречающих, хотя смело могла бы и смешаться с ней, все равно Кратов сразу бы увидел ее. Эту женщину положительно нельзя было спутать ни с кем на этом свете.